Салон черного инквизиторского автомобиля не успел еще остыть, но Эгле все равно поежилась. Ей было сложно привыкнуть к этой машине. Снаружи снова пошел снег. «Есть не хочешь?» — буднично спросил Мартин. Она помотала головой, прижимая к лицу бумажный платок. «Мне на секунду показалось, что ты разрушаешь красивейшую на свете вещь или убиваешь живое существо». беззащитная эта штука одурманила тебя после паузы проговорил мартин там нет ни красоты ни жизни это орудие производящее ведьм таких как я других сказал он очень серьезно злобных разрушительных ты знаешь сколько их тут прошло до тебя где они теперь все эти целительницы я тебе скажу Они втыкают нож в дверной косяк и начинают доить рукоятку. Течет молоко, потом кровь, потом у соседей умирает корова. Они подбрасывают меченое ведерко в песочницу, потом у соседей умирает ребенок. Они рисуют тень-знак на асфальте, и кто первый наступит, гибнет от голода за несколько часов. При этом ест все, что видит. Желудок лопается, печень отказывает, а голод растет. и смерть наступает в результате «Не надо!» Эгле зажала уши. «Не хочешь слушать? А посмотреть не хочешь?» Он оборвал сам себя и заговорил тоном ниже. «Я понимаю, тебе трудно смириться, но нет чистой инициации. Ты осталась человеком не потому, что правильно прошла через обряд». Это сочетание многих событий и факторов, породивших мутацию. И вот ты стала тем, кем стала. Это единственное чудо, а не конвейер. Давай же радоваться ему, а не мучить друг друга. И он снова осекся, покачал головой, расстроенный и недовольный своими же словами. «А зачем тогда?» — пробормотала игле. «Мы врали друг другу, будто что-то новое пришло в мир». будто это дает надежду, потому что вот он показал ей свою ладонь, затянувшейся раной от сквозного удара кинжалом. Если это не дает надежду, то что тогда? И еще вот это. Он взял ее руки в свои, коснулся едва заметных шрамов-звездочек, похожих на экзотическое украшение. «Я жив, и ты жива. Я тебя вижу», «Я говорю с тобой, чего еще надо?» Розовых летающих слонов. Он вдруг надвинул ей шапку на нос. По-мальчишески и по-хулигански. Это так не вязалось с нервом их беседы, что игле сперва отшатнулась, а потом расхохоталась. Стащила шапку, поймала его взгляд, и ей сделалось совсем тепло. Через полчаса они въехали в селение Тышка. Деревенский констебль, круглолицый и рыхлый, поднялся визитером навстречу. Заискивающе улыбнулся, впился в Мартина глазами. «Привет, племянник! Обращайтесь ко мне, куратор!» Сказал Мартин с характерной интонацией Клавдия Старжа, и ухмылка застыла у констебля на лице. Эгле прищурилась. Констебль селения Тышка не был похож на Ивгу ни единой чертой лица, ни телосложением, ни цветом волос. Тем не менее он носил фамилию Лис и был ее старшим братом. Тем самым, кто однажды выгнал сестру из дома, кто велел ей «поезжай». Мартин расположился в кресле для посетителей и открыл папку с документами. Эгле... отвергла предложенный ей стул, села на край подоконника и закурила, никого не спрашивая. — Ну что же, куратор, — принужденно начал констебль, — беда у нас с ведьмами. Тут ведь как? Только отвернись. Девка одна на южном склоне ходила в лес. То травы там лечебные, то грибы. И как стало чахнуть, увезли в больницу, аж в самый районный центр. Ничего не могут понять. Лечат, лечат. А она помирает. А когда померла, так ведьмин значок и проявился. Вроде как татуировка на шее, под ухом. «И когда это было?» — спросил Мартин. «В позапрошлом году. А в прошлом молоко пропало у коров, маслобойка встала. Людям зарплаты не выдали. Тоже ведьма». Ведьма удержала зарплаты. Мартин был убийственно серьезен. Эгле курила, разглядывая кабинет. На стенах участка имелись, как полагается, портреты разыскиваемых преступников. По таким ориентировкам, блеклым и неправдоподобным, можно было хватать всех подряд, и констебля в первую очередь. Здесь было тесно, как в собачьей конуре. Не поднимаясь, Глеб подтянула к себе старую вонючую пепельницу. В девичестве та была ничего себе, можжевеловая, с инкрустацией, «Видимо, подарок к памятной дате». «Ведьма извела молоко», — с неловкой улыбкой пояснил констебль. «Пришлось на стороне покупать, чтобы хоть что-то производить, маргарин хотя бы технический, и платили зарплату маргарином. У меня сын на маслобойке работает. Так до сих пор где-то в погребе этот маргарин». «Ближе к делу», — сказал Мартин. «Не прошлый год и не позапрошлый. Чуть больше недели назад. Что здесь было?» «Кошмар!» — серьезно сказал Констебль. «Вы себе не представляете! Лес загорелся! А ведь зима, снег! А тут горит будто посреди лета! Дым, пепел на головы падает! Мы уж думали, велят нам эвакуироваться всем поселкам! Дома, пристройки, скотина!» Глаза его затуманились, он был как артист, долго томившийся в одинокой гримёрке и, наконец-то, получивший внимание публики. Живо описывая картины пожара, Констебуль испытывал радость творчества. «И ночь напролёт мы не спали, радио слушали, ждали, куда ветер повернёт. А ветер-то и отвернул от нас, в последнюю секундочку, а то всё бы сгорело». И поселок, и сыроварня, и маслобойка. Мы приободрились, и тут он сделал страшные глаза. И тут ведьма на трассе напала на людей. Все летало по воздуху. Машины, мотоциклы, деревья рвало с корнем. Вот такие глыбы летали. Чудом они выжили, убежали, побитые все, в синяках. Один руку сломал. Эгле сжала зубы. Народная молва за пару дней превратила случай на трассе в эпическое побоище, но творить легенду оказалось гораздо проще, чем творить правосудие. Эгле хотелось бы прямо сегодня переломать ноги участникам новой инквизиции в порядке частной инициативы. И это было в ее силах, и никто бы ее не поймал. Ей хватило ума не делиться своей идеей с Мартином. И еще она впервые задумалась о том, что отныне ей придется отслеживать ведьму в себе, как Мартин сознательно гасит в себе инквизитора. — И тут уже мы не выдержали, — продолжал констебль. — Связались с инквизицией на районе. Они нам и говорят, к вам едут прямо из Ридны, из столицы, значит, нашей славной провинции. Мартин вынул из папки чистый лист бумаги, положил перед констеблем. «Список, пожалуйста, участников эпизода на трассе. Вы ведь всех поименно знаете?» «А зачем?» Констебль заколебался. «Затем, что свидетельские показания. Мартин положил поверх листа бумаги шариковую ручку. Я должен услышать от очевидцев, что именно там произошло». Констебль нервно кивнул, взял ручку и молча начал писать. Почерк у него был неожиданно крупный и правильный, как у старательной третьеклассницы. Эгле, прищурившись, разглядывала его сквозь сигаретный дым. Видно было, что ее взгляд страшно мешает бедолаге. Тот ерзал, пыхтел, но не решался прямо на нее посмотреть. Нет, тогда на площади с разъярённой толпой, с кровью на брусчатке и хриплым рёвом из мегафона в момент самосуда констебля на площади не было. Трус! Впрочем, в селении Тышка у него нет ни авторитета, ни сколько-нибудь значимой власти. Он расследует похищение кур. Вот, констебль вернул бумагу Мартину. Тот мельком просмотрел список. Семеро? Где восьмой? «А?» — Констебль запнулся. «Да, еще сын Васила Заяца там был. Пацан совсем. Они чудом уцелели, говорю же!» Он дописал восьмую строчку. Мартин кивнул. «Отлично. Теперь, пожалуйста, я хотел бы познакомиться с делом, которое вы завели по факту убийства, совершенного в поселке неделю назад». «Убийство?» — Констебль вскинулся. «У нас мирный поселок!» дыра Хе -хе. вам конечно глядя идвижны представляется что дыра у нас нет убийств давно несчастный случай был девушка упала с лестницы это девушка мартин выложил на стол крупную фотографию тела на прозекторском столе констебль глянул и поспешно отвел глаза его круглые щеки сделались серыми это вы точно помните Мартин выкладывал одно фото за другим. Скоро весь стол оказался покрыт жуткими снимками. «Упала с лестницы? Точно? А в этом ракурсе?» Констебль задергался, будто на сковородке. «Несчастный случай! Вряд ли счастливый!» Мартин выложил поверх снимков канцелярский документ. «По моему запросу тело было заново освидетельствованно Вот результат экспертизы. «Подлинный, а не тот, что вы нарисовали на коленке. Вы понимаете, констебль, что вы подставили коллег, начальство. Думаете, вас будут покрывать?» И Мартин улыбнулся так, будто за спиной у него стояли комиссары всех провинций во главе с министром общественного порядка Извижны и смотрели на констебля, как на обгадившуюся собачонку. Эгле одобрительно кивнула. «Я не понимаю». пролепетал констебль. «Чего вы от меня хотите, куратор? Я полагал, что инквизиция занимается ведьмами». Погибшая была не инициированной ведьмой и состояла на учете. Ее насмерть забили камнями на центральной площади. Вы не сочли нужным открыть уголовное производство. Констебль не знал, куда ему смотреть. Его взгляд — Отталкивался от страшных снимков, ненадолго застревал на канцелярском документе, пускался блуждать по комнате, избегая Мартина, в ужасе шарахаясь от игле. В глазах отражалась страшная внутренняя работа. Констебль пытался понять, не припрятан ли у Мартина в папке приказ о его отстранении или, того хуже, аресте. «Там ведь было много людей». мягко сказал Мартин. «Столько свидетелей! Если начать их допрашивать, думаете, никто не проговорится? Никто не испугается? Не захочет сотрудничать со следствием? Но вы же сами говорите, что людей было много!» Констебль наконец-то выбрал линию защиты. «Кого обвинять? Сто человек? Кто бросал камень? Кто не бросал? Кто в голову? Кто в ногу? Как вы это определите?» В конце концов, была же причина. Люди столько пережили. Где была инквизиция, когда мы задыхались от дыма? Где была инквизиция, когда ведьмы издевались над нами? Когда наших соседей чуть не убили рядом с родным поселком? Риторические вопросы придали ему сил. Он ощутил себя борцом за правду и перешел в наступление. «Где инквизиция? Я вас спрашиваю. Люди защищают себя сами». «Это самооборона. Если инквизиция ничего не делает, если ведьмы творят, что хотят, нам что, сидеть и ждать, пока нас подожгут в наших постелях? Да? Этого вы хотите?» «Ждите инспекцию из района», — небрежно сказал Мартин. «Завтра или уже сегодня?» И хорошо бы к тому времени дело об убийстве нашлось, а убийцам были вручены подозрения. «Кому? Сотни человек?» «Восьмерым». Мартин показал ему листок со списком. «Слова «Новая инквизиция» вам что-нибудь говорят?» «Нет», — быстро сказал Констебль. «Это потерпевшие, они Он запнулся, быстро соображая, и на лбу у него каплями выступил пот. Он импульсивно приподнялся, потянулся, будто пытаясь отобрать у Мартина список. Мартин отвел руку. Констебль сдался, рухнул обратно на стул. «Это потерпевшие...» Ведьма напала на них. Послушайте, куратор. Я вам напомню, сказал Мартин. Новая инквизиция это когда люди, не имеющие к подлинной инквизиции никакого отношения, устраивают самосуды над женщинами, над глухими ведьмами. Когда я говорю глухими, я не имею в виду проблемы со слухом. Не инициированные ведьмы, они же глухарки. не могут совершать то, в чем вы их обвиняете. Они ничем не отличаются от обычных людей. Убитая, он кивнул на фотографии, от которых Констебль старательно отводил глаза, не была инициирована и не совершала преступлений. Ее замучили без суда и без вины. Инквизиция считает своим долгом искоренять самосуды. Он неторопливо поднялся, Подошел к офисной копировальной машине у стены, открыл крышку, положил список с восемью фамилиями на стекло. — А у вас есть выбор, констебль. Теперь он говорил совсем другим голосом, мягко, почти по-дружески. Вы еще можете оказаться в этом деле моим союзником, а не врагом. Или хотите все-таки врагом? Констебль содрогнулся и мотнул головой. показывая, насколько такая мысль ему невыносима. — Хорошо. Сколько мест у вас в следственном изоляторе? — Где? — Констебль выпучил глаза. — За решеткой, где пойманные преступники ждут конвоя в город. — Много! — растерянно сказал Констебль. — Но в последний раз это было год назад, когда на базаре взяли вора-гастролера. — Поздравляю. Сегодня у вас полно работы, — сказал Мартин. — Начнем с Васила Заяца, улица Фабричная, дом 6. — В чем он виноват? — голос Констебля неприлично дрогнул. — Он никого не убивал, это его чуть не убили. Эгле приподняла уголки губ. Констебль дернулся, будто его ткнули иголкой, и наконец-то взглянул на нее. В его глазах появился настоящий ужас. Он хотел спросить о чем-то. но не посмел. Васил Заяц работал на сыроварне менеджером и должен был вернуться домой к пяти. Уже стемнело, снег прекратился, и небо потихоньку очищалось. Горы вокруг стояли как призраки. Эгле могла их видеть в темноте. «Поедете с нами», — сообщил Мартин Констеблю. «Я лучше пешком. Здесь недалеко, я привычный». «Садитесь в машину», — сказала Эгле. Это были ее первые слова с момента прибытия. Констебль больше не сопротивлялся. Мартин открыл дверцу черного автомобиля, Констебль покорно залез внутрь. «Можешь за руль?» — негромко спросил Мартин у Эгле. Она мельком подумала, что действующая ведьма за рулем инквизиторской машины — вызов существующему миропорядку. Но, если говорить честно, каждая минута ее жизни теперь была вызовом. Мартин сел на заднее сиденье рядом с констеблем. Эгле завела мотор. Машина, как живое существо, повиновалась ей, но нехотя, будто против воли. Селение Тышка казалось тихим и добрым в этот час. Над крышами поднимались живописные, как в сказке дымы. — Если инквизиция теперь в сговоре с ведьмами? — прошептал Констебль. — Нам не на что надеяться. Нам конец. — Личный вопрос, дядюшка, — небрежно сказал Мартин. — Вы знаете, что эти восемь человек делали на трассе? Кого они там собирались казнить? — Констебль молчал. — Он знает. — Эгле поймала взгляд Мартина в зеркале. — Не собирались казнить, — пролепетал Констебль. это Он запнулся и снова затих. «Игра?» — подсказал Мартин. «Ритуал? Имитация?» «Да!» «Он сам пытается в это верить», — сказала Эгле. «У нее ведь все хорошо», — проскулил констебль. «У Ивги. Она даже не ступила на родной порог, не подошла к дому. Мне потом сказали, что она здесь была. У нее все хорошо. Она с герцогом пьет вино на приемах». «Ведьма!» «Все хорошо», — со странной усмешкой сказал Мартин. «Гле, разгоняйся. Дом номер шесть, вот этот, с резным забором». «Верховная инквизиция Одницы! Тьфу, Ридны! Откройте, пожалуйста!» На пороге стояла невысокая женщина лет сорока, с бледным изможденным лицом, напуганная. Слово «инквизиция» Вогнала ее в панику, хотя ведьмой она вовсе не была. Женщина казалась больше заложницей, нежели соучастницей. Пленницей, запертой в этих стенах, в этой семье, в этой жизни. Все нормально. Эгле улыбнулась. Куратор опрашивает свидетелей по делу о ведьме. О ведьмах мы можем войти. Женщина молча отступила вглубь прихожей. Мартин придержал Эгле за руку и вошел первым. Огляделся. Его ноздри раздувались. Он чуял нечто, недоступное Эгле. У инквизитора и действующей ведьмы разные спектры восприятия. Она ощущала, как с каждым мгновением усиливается поток холода, идущий от него. Она поймала взгляд Мартина, пытаясь выяснить, что происходит и где источник опасности. Он еле заметно покачал головой, давая понять, что контролирует ситуацию. Заглянул ей в глаза, определяя, как Игле себя чувствует. Она приподняла уголки губ, уверяя, что все в порядке, хотя находиться с ним рядом было сейчас непросто. — Господин Васил Заяц дома? — спросил Мартин. — Да, — еле слышно ответила женщина. — А ваш сын, Михель? — И он тоже. «Отлично», — сказал Мартин. Эгле переступила порог вслед за ним, и последним вошел констебль. Тот старательно избегал смотреть на хозяйку и вообще держался так, будто оказался здесь совсем случайно. Дом был старый, добротный, помнивший несколько поколений. Ощутимо пахло нафталином, старинным средством от моли, и борьба с молью здесь имела смысл». на полу лежали полосатые шерстяные дорожки и почти такие же тканы из грубой шерсти покрывали стены под потолком гостиной висела хрустальная люстра со множеством подвесок игле давно забыла что такие существуют в прихожей имелась низкая дверь в подвал напротив у стены стоял кованный сундук похожий на реквизит к историческому фильму эгле прищурилась она бы не смогла описать чем Именно привлек ее сундук. Что она чувствует, глядя на него? Звук? Запах? Свет? Ничего подобного. Похоже на отвращение непонятной природы. Отвращение и страх. Она бросила выразительный взгляд на Мартина. Тот обернулся к щуплой женщине. «Хозяйка, будьте добры, откройте сундук». «Зачем?» Мартин посмотрел на констебля. Тот дрожащей рукой протянул женщине бумагу с печатью. Женщина глянула, как на чистый лист, будто внезапно разучившись читать. «Открывайте», — сказал Мартин, и в его голосе прозвучала жесть. Эгле подобралась. «Ну, с этой-то бедолагой. Он мог бы обращаться помягче». Женщина больше не возражала. Она вообще не привыкла возражать. Эгле смотрела на нее с болью, как на медведицу в бродячем цирке — с железным ошейником на цепи. Поднялась крышка. Сундук был полон тряпья. Сверху лежало пожелтевшее от времени постельное белье. — Эй, что тут вообще творится? Наконец-то появился хозяин дома. Эгле отлично помнила его. Васил Заяц, как выяснилось, менеджер. Все его внимание было приковано к Мартину. На игле он поначалу внимания не обратил. «Констебль! Эй, лис, что происходит?» Мартин даже не повернул головы. Он смотрел на женщину. «Вещи сверху уберите, пожалуйста». Покорно, как загипнотизированная, хозяйка взяла в охапку старые наволочки, льняные простыни. Под белой тканью пряталась черная. Вымпелы и нарукавные повязки с красными буквами. «Новая инквизиция». Эгле почувствовала тошноту. «Что тут?» — начал Васил Заяц и осёкся. «Это ваши вещи?» — Мартин наконец-то посмотрел на него. «Да? Нет? А ты кто такой?» Мартин вытащил жетон с проблесковым маяком. «Верховная инквизиция Ридне. Куратор Мартин Старш». «Старш!» — Заяц переменился в лице и попятился, глядя на Мартина как на привидение. — Это ваши вещи, — повторил Мартин. — Нет, — пробормотал менеджер. — А что такое? Это же всего лишь тряпки. Из глубины дома показался юноша в майке и спортивных штанах, в войлочных домашних тапках. Ему было не больше двадцати, и на прыщавом лице застыл такой ужас, как если бы он ждал этой минуты много дней и боялся ее. — Это не просто тряпки, — сказал Мартин. Это доказательство вашего участия в преступной организации. Что здесь написано? Читать умеете? Что угодно можно написать!» Под его взглядом менеджер чуть побледнел. «И это не мое! Это я нашел на свалке! Взял для переработки! Знать не знаю!» Эгле потянула носом. Ящик стола. Верхний. Менеджер наконец-то посмотрел на нее и тут же узнал, Глаза его расширились. «Ведьма!» «Да вы что?» пробормотал Мартин с тяжелым сарказмом. «Да не может быть!» «Это ведьма!» Менеджер обернулся к констеблю. «Кого ты ко мне привел?» «Они сами пришли», — пролепетал констебль. «Я ничего не мог». «Я здесь инквизитор», — холодно сказал Мартин. «И я решаю, кто ведьма, а кто нет». Он остановился у письменного стола. Снова посмотрел на женщину. «Откройте, пожалуйста». «Я не знаю, где ключ», — прошептала она, бросив испуганный взгляд на мужа. «Эгле». На хозяина Мартин даже не посмотрел. «Помоги нам, пожалуйста». Эгле подошла вдоль стены, стараясь не ступать мокрыми ботинками на тканый ковер, протянула руку и, безо всяких спецэффектов, чтобы никого не шокировать, открыла ящик». Со стороны могло бы показаться, что он просто не был заперт, но Эгле знала, что замок был, и хозяин тоже об этом знал. «Это ведьма! Она...» «Это свидетель», — сухо сказал Мартин. «Она дала показания против вас и повторит в суде». Менеджер хватал воздух ртом. «Нет таких законов, чтобы ведьмам давать показания!» «Будут». Мартин кивнул с притворным сочувствием. «Эгле, что там?» Ящик стола был пуст, если не считать единственной флешки, красной, пластиковой. Эгле поняла, что ей противно ее касаться, что она никогда не возьмет это в руки. Там, на флешке, первый ролик новой инквизиции, слитый в сети и породивший затем подражателей. Четверо ублюдков...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 «Знай, что тебя ждет твой костер. Ты язва, ты проклятие. Мы — новая инквизиция. Мы придем за тобой». Мартин натянул резиновую перчатку, взял флешку двумя пальцами. «Господин Заяц, вы знаете, что за информация записана на этом носителе?» Менеджер не ответил. Юноша стоял в дверном проеме, будто не решаясь войти в комнату, На лбу у него блестел пот. Констебль жалобно оскалился. Он понял, что это за ролик. Он тоже его видел в свое время. «Ты зло! Ты грязь! Наказание будет суровым!» «Лис!» Менеджер обернулся к Констеблю и заговорил хриплым шепотом. «Он не инквизитор! Он сын ведьмы! Он с ними в сговоре!» Инквизиция умерла, это про него. То самое, против чего мы боролись. Язва, скверна. Не слушай его, просто не слушай, не бойся. Ведьму надо сжечь ради наших детей. Чистосердечное признание, Мартин ухмыльнулся. Продолжайте, пожалуйста. Сколько ведьм вы с сообщниками уже убили? Менеджер терял почву под ногами. Взглядом искал поддержки констебля, тот отводил глаза, парень в дверях казался моложе своих лет, растерянным школьником. Эгле поймала взгляд женщины, вжавшись спиной в стену, та смотрела с ужасом и почему-то с надеждой. Берите бумагу, васил заяц, тяжело сказал мартин, и пишите явку с повинной. Суд учтет как смягчающие обстоятельства. «И вы, юноша...» — он перевел взгляд на парня в дверях. «Тоже пишите. Вы совершеннолетний?» Заяц-младший дернул головой, изображая кивок. «Отлично», — сказал Мартин. «Убийство группой лиц по предварительному сговору». «Сговора не было», — прошептал парень. «Тогда пишите то, что было», — легко согласился Мартин. «Дать вам бумагу. Или у вас есть...» Он протянул флешку Констеблю. «Посмотрите в участке, но обязательно убедитесь, что рядом нет ни детей, ни людей с уязвимой психикой. Впрочем, вы же видели, да? И как вам?» «Это ролик из сети», — лихорадочно забормотал Заяц. «Он ничего не доказывает. Это наше дело, наш поселок. Мы просто не хотим здесь ведьм. Мы имеем право!» Констебль мягко напомнил Мартин. Вы всего лишь выполняете свой долг. Свой долг. Понимаете? Он встретился с констеблем глазами. Тот обреченно мигнул. Инквизиция держит дело на контроле. Мартин улыбнулся. Вы либо стоите на страже закона, либо соучастник. Ваш выбор? Вы задержаны, — трясущимся голосом сказал констебль хозяину дома. «Это ролик из сети!» надрывался заяц. «Это сделали не мы!» «Вот это сделали вы!» Мартин ткнул ему под нос фотографию тела на прозекторском столе. «И вот это тоже сделали вы!» Он подержал у него перед глазами распечатанное фото. «Ивга-старш, прикованная к дереву в окружении вязанок хвороста, с табличкой на груди «Новая инквизиция». У Васила Заяца застыло лицо. Мартин убрал фотографию. В машине куратора округа Ридна среди прочего оборудования имелся портативный принтер. Мартин не собирался давать ход этим кадрам, но освежить мерзавцу память считал необходимым. На запястьях Васила Заяца защелкнулись наручники. Констебль избегал смотреть на задержанного. Эти двое много лет были приятелями и соседями. Констебль никогда бы не решился на такой шаг, если бы не Мартин, стоящий у него за спиной. Мальчишка по-прежнему маячил в двери, вцепившись тонкими пальцами в дверной косяк. Этот, по крайней мере, сознавал вину. Женщина, с глазами на все лицо, забившись в угол, обмерла. «Будто заживо в мороженое в лёд!» — Март, — одними губами сказала Эгле. Вместе они вышли в прихожую. «Мы можем не забирать мальчишку», — прошептала Эгле. «Вывести его из списка. Он щенок, под чужим влиянием. Ты посмотри на его мать». Лицо Мартины сделалось чужим. Эгле испугалась. «Ну-ка идём», — сказал он сквозь зубы. Он вернулся в комнату и шагнул прямо к женщине, съежившейся в углу. «Откройте дверь в подвал, пожалуйста, или вы снова не знаете, где ключ». Двигаясь как марионетка, женщина подошла к низкой двери, выкрашенной во много слоев зеленой масляной краски, и без слов ее отперла. Эгле почувствовала застоявшийся запах, сырость, человеческий пот, деревенский сортир. Вниз вела крутая лестница, и под ней горел свет, тусклая лампочка на голом проводе. В подвале, сыром и тесном, стояла железная кровать, занимая почти все пространство. На кровати, забившись с ногами, сидела девушка лет 16 в вязаной кофте поверх ночной рубашки, напуганная до полусмерти. Эгле перевела взгляд на хозяйку дома, будто впервые ее видела. Констебль выпучил глаза. «Васил, ты же говорил, она в училище, в городе!» «Документы на дочку», — глухо сказал Мартин. «Быстро!» Женщина с неживым лицом открыла другой ящик письменного стола и вытащила из груды бумаг новенький паспорт. Понесла, уронила, подняла. Мартин выхватил паспорт из ее рук. «Незаконное удержание!» пренебрежение родительскими обязанностями. Констебль, вы понимаете, что никто ничего не забудет, никто не спустит на тормозах, за это будет дополнительный приговор. Мартин, оказывается, с первой минуты чувствовал здесь глухую ведьму и знал, что происходит. Вот почему он был так жесток с хозяйкой, вот почему от него тянуло таким космическим льдом. Констебль, потрясенный и жалкий, защелкнул наручники на запястьях юноши. Тот переступил на полу войлочными тапками. Он был неуклюжий, растерянный, совсем еще подросток. Но Эгле сделалось противно на него смотреть. Девушка в подвале тихо заплакала. «Все хорошо. Эгле спустилась на две ступеньки по лестнице. Она не могла себя заставить идти дальше». Это место наводило на нее жуть. Все нормально. Я тоже ведьма, а он инквизитор. Ты чувствуешь, как от него несет холодом, да? Это скоро пройдет. Он не желает тебе зла. Он на самом деле очень добрый. Как тебя зовут?» Девушка молчала, зажмурившись, обхватив себя за плечи. «Лара, ее зовут», — сказал Мартин за спиной Эгле. «Лара Заяц, шестнадцать лет». — Я пробью ее по базе, а ты пока сделай так, чтобы она собралась и оделась. — Куда? — беззвучно прошептала хозяйка. — Вам-то какая разница? — сухо отозвался Мартин. — Туда, где ее не будут держать в погребе. Отец и сын неуклюже обувались в прихожей, в наручниках. Констебль стоял рядом, держа в руках телефон и мучительно вспоминая, для чего нужна эта вещь. Мартин вышел из дома, ни на кого не глядя, и хозяйка, постояв секунду, бросилась за ним, как была в домашних тапочках. Лара сказала Эгле и заставила себя опуститься еще на одну ступеньку. — Одевайся. Поедешь с нами. Ты где-то учишься? Училась? Девушка плакала. Выйдя на улицу, Мартин несколько раз вдохнул и выдохнул. Чистый холодный воздух пахнул хвоей и немного дымом. Это был запах зимних каникул, интригующий и беспечный. После провонявшего смертью дома воздух был как нектар. Мир полон зла. И главное зло, конечно, не ведьмы. Мартин вышел из дома под надуманным предлогом. Он сказал, я пробью ее по базе. Пробить-то он пробьет. Компьютер рядом, в машине. Но на самом деле он просто хотел выбраться из-под этой крыши хоть на пару минут. Белые горы стояли вокруг. На прояснившемся небе горели звезды. Их было больше, чем Мартин мог себе представить. Он привык к небу Одницы, вечно залитому светом, и оттого почти беззвездному. В Однице он знал бы, куда вести девчонку. в Вредня пока что не имел понятия. Ничего. Лишь бы вывести ее отсюда. Состоит ли на учете? Плевать. Лишь бы вытащить. Он поймал себя на мысли, что в прежние времена отец бы уже дозвонился, уже задергался бы в кармане телефон, и отец спросил бы сварливо, что у тебя. Но времена изменились. Мартину дорого стоила его независимость. Слова Не сметь меня контролировать сказаны, услышаны. Отец сам установил дистанцию между ними, сам аккуратно ее соблюдает и никогда не позвонит первым. Все проблемы проклятой Ридны с жутким селением Тышка придется решать Мартину, не полагаясь ни на чьи советы. И он справится, конечно, только вот мучают фантомные боли на месте разорванной связи. Хлопнула дверь. В полумраке двора, вдогонку Мартину, бросилась щуплая тень. «Пощадите, она не виновата. Всю семью под нож, в один день, всю семью!» Она грохнулась на колени, в мокрый снег. «Девочка вернется домой через пару дней», — холодно сказал Мартин. «Если захочет, конечно». «И вставайте, что за драматический театр?» Он обошел ее. Всего-то надо было пройти два десятка шагов до машины. Мартин вытащил из кармана пачку сигарет. Женщина заметалась за его спиной, куда-то побежала, постановая, бормоча под нос, не то умоляя, не то ругаясь. Мартин надеялся, что она вернется в дом, и у него будет пара минут, чтобы побыть одному. Он шагнул в створку открытых ворот, на секунду остановился, еще раз поглядел на звездное небо, Щелкнул зажигалкой. Какие все-таки звезды в этих горах. Однажды они с Эгле заберутся куда-нибудь на лыжную базу. Проведут неделю вдвоем. И каждую ночь за спиной громыхнуло будто взрывом. И сразу же второй раз. Мартин ступил вперед, выронил зажигалку и повалился на снег. Эгле выскочила на звук выстрелов. Посреди двора валялась дымящаяся двустволка. Мартин лежал в воротах. Ударил в лицо в воздух. Эгле неслась, как никогда в жизни, и никак не могла добежать, хотя до человека на снегу было несколько десятков шагов. Блеснули в свете дальнего фонаря две большие гильзы. Что за чудовищный калибр? Март! Снег вокруг темнел и подтаивал. Дворец Инквизиции в Вижне был увешан траурными флагами. Ведьмину ночь здесь не скоро забудут. Клавдий вынужден был много, долго и подробно объяснять. Выступать перед телекамерами, встречаться с родственниками потерпевших, выходить к митингующим. Любой ценой он должен был переплавить их ужас и горе в осознание победы. И преуспел. Любой школьник в Вижне мог перечислить имена погибших инквизиторов на память и знал, что это имена спасителей города и мира. Даже сгоревший оперный театр Клавдий ухитрился сделать символом подвига. Был объявлен сбор средств на восстановление, и герцог лично пожертвовал значительную сумму. Действующие ведьмы из тех, что выжили, затаились, будто сами себя испугавшись. Глухие, даже те, что сбежали из спецприемника, массово приходили сдаваться. Клавдий, вместо того, чтобы ужесточить кодекс о неинициированных ведьмах, смягчил его, демонстрируя, что кризис преодолен навсегда, и никто больше не должен бояться и страдать. Имена погибших ведьм на память никто не учил. 59 человек были инициированы и убиты за одну ночь. клавди хранил список в своем телефоне. Он знал, что эти женщины тоже жертвы. И, перечитывая их имена, всякий раз спрашивал себя, можно ли было предотвратить то, что случилось. И всякий раз отвечал «Нет». «Мир устроен так, как устроен». Перечитав список снова, Он опять начинал сомневаться. Ему не хватало времени, проведенного с сывгой Он не хотел бы оставлять ее ни на минуту. Но часы летели как бешеные. Список неотложных мероприятий, составленный референтом, предполагал два-три дела одновременно. И снова наступала ночь, и Клавдий обнаруживал себя в кабинете во дворце Инквизиции, увешанным траурными флагами. И снова звонил телефон. Он поднял трубку. Звонила Соня из Альтицы по закрытому каналу для кураторов. Клавдий мельком взглянул на часы. Рабочий день давно закончен. «Да погибнет скверно», — сказала Соня низким хрипловатым голосом. И Клавдий понял, что она волнуется. «Патрон, я в Вижне по личному делу. Мы можем встретиться неофициально». — Конечно, — сказал Клавдий. — Где бы вы предпочли? Кураторы нечасто искали с ним тайных сепаратных встреч, но и не очень редко. Он попытался вспомнить, не прилетало ли из альтицы тревожных сигналов, и не смог. В последние дни он думал только о Вижне, иногда отвлекаясь на Ридну. Он знал, что Мартин взялся там за дело жестко и эффективно. — У вас в машине, — сказала Соня. если это удобно. «Ого!» — подумал Клавдий. «От кого она прячется? Что и от кого скрывает?» Он потратил секунду, чтобы вспомнить, на чем приехал во дворец сегодня утром. Служебный автомобиль был нужен ему, чтобы работать в дороге, но раз в несколько дней он обязательно садился за руль своей машины, чтобы расслабиться и отдохнуть. Это действовало на него умиротворяюще. «Удобно!» сказал он после паузы. «Куда мне подъехать?» Она села в его машину у бокового выхода из гостиницы «Старая Вижна», далеко не самой роскошной в столице. Соня была экономна и, видимо, действительно приехала по личным делам. Клавдий не сразу ее узнал. Теплая куртка делала массивную фигуру Сони еще монументальнее. Лыжные штаны и тяжелые ботинки довершали образ сельской почтальонши с утра до ночи, колесящей по проселочным дорогам. Впрочем, Соня из Альтицы примерно так и проводила рабочее время. Ее подконтрольные ведьмы были рассеяны на огромной территории, среди полей и лугов, ферм, хуторов и местечек. «Да погибнет! Скверно!» — отдуваясь, она с трудом застегнула пассажирский ремень. «Мне ужасно неловко, что я вот так странно себя веду. Вы знаете, как я вас уважаю, патрон!» Клавдий понял, что разговор предстоит тяжелее, чем он опасался. Горели дорожные фонари, рекламные щиты светились в пол накала. На углах здания неподвижно висели траурные флаги, безветрие, штиль, редкие срывающиеся снежинки. «Вам удобно говорить за рулем?» После паузы спросила Соня. «Может быть, мы где-нибудь остановимся?» «Мне совершенно удобно», — сказал Клавдий, уже готовый к любой катастрофе, которую она с собой привезла. «Пожалуйста, я слушаю». «Вчера мне звонил герцог», — сказала Соня. «Видимо, не только мне, с условием, чтобы я не посвящала вас в содержании разговора». Клавдий сжал зубы. Испокон веков государственная власть — не имела права вмешиваться в дела Инквизиции, но вечно тянула руки с переменным успехом. Звонок куратору через голову великого инквизитора был негласным объявлением войны. «Я очень ценю ваш выбор», — сказал Клавдий с подчеркнутой кротостью. «Уверяю вас, я полезнее герцога и лучше помню оказанные услуги». Она ухмыльнулась. Расстегнула куртку, борясь одновременно с молнией и с пассажирским ремнем. Его интересовало мое мнение по поводу последних кадровых перестановок. «Это не его дело», — не удержался Клавдий. «Его сиятельство окончательно потерял представление о реальности». «Согласна», — Соня кивнула. «Но все гораздо серьезнее. Он расспрашивал меня об экспериментах с инициацией, которые якобы проводила ваша жена». и о действующей ведьме, которую Мартин привез с собой в Ридну. Сзади взвыли сигналами сразу несколько машин. Клавдий очень неудачно перестроился в правый ряд. «И кто же такой умный, что вовлекает государственную власть в отношения внутри Инквизиции?» пробормотал он сквозь зубы. «И кто такой одаренный, что хочет видеть меня своим врагом?» «Я искренне удивилась», — тихо продолжала Соня, «так искренне, что он, кажется, пожалел, что завел со мной разговор. Я думаю, он прекрасно понял, что следующим моим собеседником будете вы». «Вы ему льстите. Он совершенно не так проницателен». Клавдий выбрал место у тротуара, остановил машину и включил аварийную сигнализацию. — Вы сказали, он звонил не только вам. Это предположение или есть факты? — Предположение, — медленно сказала Соня, — но твердое. Возможно, он обзванивал всех кураторов или будет обзванивать в ближайшее время. Щелкали, включаясь и выключаясь, аварийные огни. — Ладно, — сказал Клавдий после паузы. Экспериментов с инициацией не было, исследования были. Что касается той действующей ведьмы, это единственное в мире существо подобной природы. Результат мутации, которую вряд ли получится повторить. Она исключение из правил и я признаю, что ее надо легализовать. Не только в Ридне, где Мартин просто поставил всех перед фактом. У вас ведь есть источники в Ридне, так? Вы узнали о ней раньше, чем позвонил герцог. Соня, помедлив, кивнула. — Я не поверила, если честно. Я не верю, что такое возможно. — Соня, — сказал Клавдий, глядя в пространство. — Знаю, вы отдали Альтице почти восемь лет. Вы привязались душой к этому округу. Вы не хотели бы его ни на что менять? — Очень трудно, — сказала она, передернув плечами, «Привязаться душой кальтице. Да, это мой округ, я там выросла. Но бесконечные грязные дороги сведут меня с ума. Есть позиция водницы», — сказал Клавдий. «Море, солнце. Но не могу сказать, что это легкий округ». «Почла бы за честь», — тихо проговорила Соня. «Вы знаете, в последнее время мы конфликтовали с мартином Тем не менее, я высоко ценю то, чего он добился воднице. Это не легкий округ, но это чистый округ, без застарелых проблем. — Девушку зовут Эгле-Север, — сказал Клавдий. — Мы еще вернемся к этому разговору.